Зоя Нишкина. Подари мне себя. Глава 1. Макс. Прошло почти 7 месяцев, как девочки исчезли из нашей жизни. Долбаных 7 месяцев поисков, звонков, детективов и толпой ищейников. Никто не мог сказать, куда подевались три человека. Ах, да, четыре, возможно и пять. Пронырливый охранник тоже как сквозь землю провалился. А ещё Мирина тётушка О ней я вообще узнал из прослушки у Филатова совершенно случайно. Да, наш нотариус заметно сдал за последние несколько месяцев. Не без моего участия, безусловно. Хоть я и щенок, но щенок живучий и злопамятный. К сожалению, он так и добрался до документов, подстроив аварию, где мы с Олегом должны были погибнуть. Но ожидание его это не оправдало. Ибо как только я немного оклемался, а случилось это ровно через сутки, то первым делом кинулся к общаку. Если честно, нам с Олегом безумно повезло, что один наш одноклассник давно работает с нами в качестве штатного врача. Когда я очнулся в луже крови сразу после столкновения, мне едва хватило сил кинуть ему СМС о помощи, а ребята из службы безопасности о случившемся. Второе моё пробуждение было уже в стенах частного госпиталя. Георгий сидел напротив меня, листая что-то в планшете. На секунду мне показалось, что я сплю, но при первом же движении по телу разлилась ноющая боль. Она была хоть и приглушённой, но довольно ощутимой. Я не сдержал стона. «О, наша спящая красавица очнулась!» «Максимка, а вы куда с Олежкой вылепли, а?» Я его еле собрал по кусочкам. Хвала небесам, что реакция у него отменная, а то валялись бы сейчас на столе у другого доктора, который с трупами работает. Я непонимающе смотрел на него, пока мысли собирались в кучу. Затем оглядел свою руку в гипсе и вторую с десятком проводов. «Филатов, тварь! Ты мне ответишь!» И следом мысль. «Бумаги, Витюша, Мира!» «Жора, мне надо выйти на денёчек. Отключи меня от этих пикалок». Я резво засобирался на выход. Найти бы ещё телефон побыстрее и одежду, а то светить задницей в одноразовом халате мне не улыбается. Но Жорик был против. «Сдурел. Тебе что, лежить надоело? Пока лично Олегу спасибо не скажешь, что он удар на себя принял, не пущу никуда». «В смысле на себя?» «И почему он не рядом в палате?» «Нам многое обсудить надо». «Макс, ты вообще меня слышал?» Олег в реанимации после сложнейшей операции. Он чудом жив остался, так как в последний момент успел выкрутить руль, ведя из-под столкновения тебя. Я моргал глазами слишком быстро, моментами лицо Георгия расплывалось передо мной. Смысл сказанного медленно просачивался в сознание. Олег подставил себя под удар, вместо меня. Друг готов был пожертвовать жизнью ради меня. Я резко подорвался, снова охнув от боли. Жора даже не дёрнулся, он ни раз видел у прянца в пахлеще меня. Давай ты сейчас мне быстренько расскажешь о моём состоянии, потом сходим к Олешке, и ты расскажешь про него. Я снова охнул и скривился от боли. Ты же подлотал меня? Он скептически смотрел на меня. Я уже озирался по сторонам, наткнувшись взглядом на шкаф. Где-то там должна быть моя одежда. А где-то рядом с кроватью дурацкий зланочек. Взгляд обшаривал мебель возле кровати. Ах, вот она. Я нажал на столе кнопку вызова медсестры. А потом я пойду наказывать старого хрена, который еще не осознал, насколько он влип». По мне, так план действий для моего заплывшего мозга был прекрасен в своей простоте. Но, судя по лицу грозного доктора, так считал только я. В палату влетела худенькая шатенка. «Звали Георгий Зурабович?» Девушка покосилась на сидящего меня. «Подозреваю, вид был еще тот. Но что поделать, красавица, терпи вот таких вот клиентов». «Нет, Сонечка, не я тебя вызывал». Он перевел спокойный взгляд на меня. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вот это говорящее мясо со сломанными рёбрами, переломом лучевой кости левой руки и множественными ушибами и сотрясением мозга. Оно тебя извало. Глаза девчонки расширились, и теперь она косилась на меня с явной опаской. Но мне некогда нянчиться с маленькими медсёстрами. Раньше я бы не пропустил эту юбку, но чёртова рыжая бестия отравила мои мозги своим присутствием. Да ещё и обе целомудрию по ходу внедрила в подкорку. «Девушка, выньте из меня все эти трубочки и проводите коллегу Смирнову в реанимацию». Она перевела взгляд на своего босса в ожидании реакции. Он хмыкнул и недовольно кивнул в ответ. «То-то же. Сам сказал, что я почти здоров». Я невесело улыбнулся. «Не одолжишь мне телефон?» Георгий молча встал и полез в один из своих многочисленных карманов. «Не то чтобы я сомневался...» Он посмотрел на меня поверх очков. «Но моя надежда умерла последней. Макс, не надо геройствовать». У нас тут не триллер из 90-х. Девчонка уже ловко орудовала пальчиками возле моей целой руки. Надо будет запасти себе с обезболивающими, а то хреновый будет из меня борец за правду и справедливость. Свободный от больничных оков я поднялся, молча пожал Жори руку. Спасибо тебе за нас. И знаешь, я устало смотрел на него. Это не триллер из 90-х. Это люди из того времени. Совсем не понимают современных правил. А дальше я увидел друга. Выглядел он совсем паршиво и в себя ещё не приходил. В отключке он провалялся 3 дня, пока я гонялся за Филатовым. За Малего Денис выполнил свою работу безупречно. Нас временно все считали погибшими. Сделано всё было немного топорно, но вроде никто и не копал особо. Папка пропала, а значит и повод нас искать тоже. К вечеру первого дня после аварии я с ужасом понял, что немного опоздал. Филатов-то до к едва общака добрался и спрятал его. Доказательств этому у меня не было, но я точно знал, что это он. В этот же день в сети в ТОП вышло видео, на котором Витюша орёт благим матом на курьера из магазина интимных товаров. Я даже улыбнулся, глядя, как он машет огромным розовым пенисом, доказывая, что этот заказ не его. Как не кстати он привлёк к себе внимание. Через сутки он пропал. А ещё через неделю исчез и Вознесенский. И вот уже семь месяцев вся чёртова семейка, то ли в бегах, то ли в подвалах чьего-то особняка. Судя по тому, что Артём тоже свалил, я искренне надеялся, что хотя бы девочки в безопасности... Тогда первым делом я оборвал Мире телефон, был у неё дома, где всё было перевёрнуто вверх дном. Потом наведался в офис, где довёл до истерики её подчинённых. Потом же пришлось и их брать под крыло, ибо без начальницы они впали в анабиоз. Хорошо, хоть секретарь её с мозгами оказалась. Она и занялась поддержанием бизнеса. Только до Филатова я не мог добраться. Не знаю, как быстро, должно быть очень, но ему стало известно об оплошности. Но я должен был найти эти деньги... найти и вернуть их трём владельцам, на которых вышел совершенно случайно, как и на мотивы Филатова. Ведь я оказался прав, он хотел отомстить Вознесенскому за старую обиду, только вот везде просчитался абсолютно. Элрионо Рестархович Почёев жаренное сбежал. Голову даю на отсечение, что отсиживается где-то за границей. А вот насчёт Ветюши я бы не был так уверен. Скорее всего, братцу повезло меньше. Но всё это были лишь догадки. Примерно через месяц после аварии мне пришло письмо. Обычное, бумажное, Почтой России. Я чуть не поперхнулся, когда Эльвира положила его на стол вместе с прочей корреспонденцией. Внутри оказался один листок, а четыре с текстом. Филатов мстит Вознесенскому за личную обиду. Все рассчитано так, чтобы кредиторы Виктора Трофимова взяли деньги у того, у кого они есть. Вознесенский разорен, его дочь как заложник. Филатов ее спасает, и все счастливы. Думай. Пиес. Они целы? и невредимы. С этим листком я тогда отправился прямиком в больницу. Если мне удалось оттуда сбежать непростительно быстро, то Олегу повезло значительно меньше. Множественные переломы, рваные раны, осколок стекла вошёл в грудь, чудом не разорвав лёгкое и не попав в сердце. Меня останавливать было некому, а вот у него был начальник, очень строгий начальник, и родители. Поэтому войдя в палату, я наткнулся на взгляд полный бунтарства, как маленький, ей-богу, Олежек, ты смотришь на меня как мальчик, которому запретили мороженку. Я улыбнулся. Вид у друга был уже намного лучше. Осталось вынуть железные протезы из руки, и можно приступать к физическим упражнениям и работе. Хотя, судя по царящему вокруг хаосу, куче бумаг, проводов, два ноутбука и один моноблок, можно сделать вывод, что работа у Олега идёт полным ходом. Но друг так не считал и на мою фразу отреагировал хмурым взглядом. Я сжалился. Смотри, что сегодня я получил. Что скажешь? Я кинул ему лист вместе с конвертом. Первым делом он стал изучать марки и отметки, сделанные на почте. Спустя пару минут изрёк. Место получения невозможно узнать. Штрих-код, фальшивка, отметки частично. Он кинул конверт обратно. Это письмо гуляло минимум месяц по стране, пока не дошло до нас. И он открыл содержимое. Я с наслаждением наблюдал, как его глаза округляются. Он взглянул на меня и снова перечитал. И снова, и снова. «Ты думаешь тоже, что и я?» С ними действительно все хорошо? Думаю, да, более того, я считаю, что у них более чем надежная компания, и они в хороших руках. Друг на секунду задумался, а потом рассмеялся. От ревности до хороших рук один шаг, верно? Только зря воздух портил пару месяцев назад своими претензиями, и я гневно сверкнул на него глазами. Да, я ревновал миру к ее безопаснику. Да и до сих пор не одобряю их сотрудничество. Но не признать его профессионализм, тем более в противовес Филатову и его же собственному отцу, не мог. Артём доказал свою преданность ей. Не думаю, что их отношения зайдут дальше работы, или максимум дружбы. А вот насчёт блондиночки не уверен. Она-то девушка свободная. И я с наслаждением наблюдал, как лицо друга багровеет. А нечего было давить мне на больную мозоль. Сам находится в таком же положении со своей Машей. Ты, кстати, до сих пор не рассказал, что у вас там произошло с грудастой докторишкой в Розовом. А мне, между прочим, интересно. «Особенно учитывая то, что впервые за все время ради нее ты проигнорировал мой запрет». «К черту запреты, Макс!» «Из-за этого я и накосячил». Он взлохматил прилично отросшие волосы. «Может, когда это дерьмо кончится, мы обязательно напьемся и поговорим друг с другом на чистоту, а пока нет». Он крутил в руках листочек. «Да, там вопросов на сотни миллионов. Бизнес трещит по швам из-за вынужденного отпуска. А мы обсуждаем безопасность двух баб». двух чёртовых баб, которые въелись в наши сердца за непозволительно короткое время. А знаешь, я давно предполагал что-то подобное. Он кивнул на бумагу. Давай выпиши меня отсюда и начнём прижимать старую крысу. Я смотрел на него и никак не мог представить наш следующий шаг. Что теперь делать с этим знанием? Как использовать информацию? Олег Хрен знает, что с этим делать. Я вертел в руках лист бумаги. Я готов биться об заклад, что это весточка от Артёма, но что он ждёт от нас? Чем им помочь? как разрубить этот узел?» Я схватился за голову. С самого момента аварии меня разрывало от невозможности что-либо сделать. Нет, я, конечно же, работал, установил слежку за Филатовым, искал следы девочек, но все это попахивало несвежим дерьмом. Плана не было, как и не было идей по его составлению. Чувство беспомощности просто выводило меня из себя. Сколько можно сидеть, сложа руки? Мы думали в тишине несколько минут, пока я не услышал шуршания. «А Это Олег пытался освободить кнопку вызова медсестры от тонны бумажек. И что ты задумал? Я по медсестричкам сейчас пас. Как-то без настроения. Моя кривая шутка не зашла даже мне. Прежде чем хохмить, лучше бы придумал, что скажешь моей матери, когда она не найдет меня в палате. Я смотрел на него с сомнением. Месяц лежал и, на тебе, решил выписаться. А с чего ты решил, что сможешь сегодня уйти отсюда? Да Жора меня в лесу прикопает. Не издевайся. В палату зашла та самая шатенка, что помогала сбежать из больнички мне. Но вот Олегу она улыбалась во все 32. Спорим, он ее очаровал с первых минут знакомства. Точнее, не он, а его утки. Все-таки падок Олежек на медперсонал. Через пару минут уговоров, а затем и разоружения моего друга, мы снова остались одни. Я вопросительно поднял бровь, Олег, к сожалению, покачал головой. «Ну, Макс, что там у тебя с мозгами? Совсем вытекли розовой лужицей». Всё проще простого. Прижмём одного старого хрена, выкурим другого и вернём деньги их владельцам. Он мечтательно закатил глаза. Ага, я откинулся на стуле. А потом сыграем две свадьбы. Главное найти и уболтать невест. Вдруг подмигнул, и мы рассмеялись.